Покорение Пскова и совершенное уничтожение уделов. От 1505 до 1523 года. Василий Иоанович став наследником своего знаменитого отца, старался во всем подражать ему, и хотя не имел от природы великих способностей, но усердные старания никогда не остаются напрасны. Историю называют Василия Третьего достойным сыном Иоанна Третьего. Его первым важным делом, о котором надо рассказать читателям, было покорение Пскова. Вы знаете, что в Пскове было такое же народное правление, как и в Новгороде. Псков назывался даже его братом, прежде младшим, а потом за оказанные услуги Новгороду равным. Законы, вечи, посадники – одним словом, все учреждения псковитян были такие же, как у новгородцев. Псковитяне только тем отличались от своих братьев, что не были так горды, дерзки, своевольны, и за это дольше их наслаждались свободой. Иоанн III хоть и посылал своих наместников, но приказал управлять ими иначе, как по их собственным законам. Итак, к досаде новгородцев в Обскове все еще раздавался звон вечевого колокола, и жители все еще сходились на свои шумные собрания. Но это было недолго. На одном из таких собраний земледельцы объявили, что не хотят платить гражданам дань. Их хотели принудить к тому силой, и при этом все перессорились так, что наместник должен был обратиться к великому князю. Василий, видя явное доказательства того, какие несчастья терпит народ от излишней свободы, которой никак не умел пользоваться, решился, наконец, уничтожить ее в Обскове, как его отец уничтожил ее в Новгороде. Это было в январе 1510 года. Молодой государь, недовольный псковитянами, поехал разбирать их ссоры не во Псков, а в Новгород, куда к нему приехало многочисленное псковское посольство, состоявшее из 70 знатных бояр. Разбирательство закончилось тем, что всех их посадили под стражу и объявили, что великий князь, недовольный их дерзостью в отношении его наместника и несправедливостью против народа, требует, чтобы они уничтожили свое вече и приняли государственных наместников не только в обскове но и во всех своих городах. В таком случае он простит их и приедет к ним помолиться в Псков в собор Святой Троицы». Псковские бояре, чувствуя свою вину и не имея достаточно сил, чтобы противиться великому князю, с горестью согласились исполнить его волю и писали во Псков, прося весь народ сделать то же самое. Такая просьба привела Псков в ужасное уныние. Вольные люди, как называли себя псковитяне, узнав о согласии своих первых бояр, Лишились всякой надежды сохранить свою свободу, и на другой день с неописанной печалью, с горькими слезами, сошлись в последний раз на звук своего колокола и объявили великокняжескому послу, что покоряются воле государя». Посол в тот же день отправился к великому князю, который вскоре потом приехал во Псков, учредил в нем совсем новый порядок, определил новых чиновников, принял присягу на верность всех жителей, заложил новую церковь во имя святой Ксении, так как именно в день празднования памяти святой Ксении была уничтожена вольность Пскова. Он отправил 300 семейств знатных псковитян в Москву, а на их место велел перевести сюда столько же из других городов. И, устроив все, уехал через месяц в столицу. Вскоре после его отъезда туда же привезли и вечевой колокол псковитян, который чувствуя пользу нового правления, уже меньше жалели о том, нежели в ту минуту, когда спускали его с колокольни.